Глава двадцать первая. Через полтора часа я уже была в доме Чернова. «Привет, мои девочки!» Я сразу же бросилась расцеловывать Соню и Машу. Они тоже были очень рады мне, улыбались и лезли обниматься. «Как же я по вам соскучилась, мои хорошие!» «Арина Сергеевна!» произнесла Елизавета Федоровна, «Вы даже не представляете, как нам было без вас тяжело!» «Девочки днем и ночью капризничали, искали вас. Я, честно говоря, уже собиралась искать другую работу. Совершенно перестала справляться с ними. Я была рада, что все наконец прояснилось. Возможно, теперь девочки будут поспокойнее, ведь я снова буду часто их навещать». «Ну а что там с часами?» — спросила я у няни. «Как они нашлись?» «В этом есть и моя вина». Елизавета Федоровна опустила глаза в пол. «Не нужно было никого приводить в этот дом». «О чем это вы?» – удивилась я. Няня села на диван рядом с нами с очень виноватым видом. «Помните мою племянницу Катю?» – спросила она. «Так вот, оказалось, это она взяла часы». Я не поверила услышанному. Катя казалась мне довольно приличной девочкой, совсем не похожей на воришку. «Как же так?» — качала головой я. «Она сама призналась?» «Да. Она сказала, что разбила телефон одноклассницы и ей срочно нужны были деньги, чтобы его возместить. Вот и решили взять часы. Надеялась, что Дмитрий Сергеевич не заметит пропажи. А когда он все узнал, то проявил неожиданную доброту. Простил девочку и дал ей работу, чтобы она могла расплатиться с долгом. Уже второй раз за этот день я удивляюсь поступкам Чернова. Простил Катю за воровство. Приехал ко мне с цветами. Это точно Чернов, а не его добрый брат-близнец. «Ну и дела», — сказала я, не представляя, что было бы, если бы Катя не созналась. Неужели из-за ее поступка я бы больше никогда не увиделась с Соней и Машей? «Мне очень жаль, Арина Сергеевна», Виноватым голосом произнесла няня. «Я и подумать не могла, что Катя может такое учудить». «Хорошо, что все встало на свои места. Мне больше не нужно доказывать свою невиновность, а близняшки не будут страдать из-за моего отсутствия. Я до вечера пробыла в доме Чернова. Мы сходили на прогулку, поиграли с близняшками, и я, попрощавшись с няней и девочками, вышла из дома Дмитрия. Не дойдя до ворот, я увидела во дворе Дениса, сидевшего на газоне и играющего с собакой. Он явно был чем-то опечален. Я даже не заметила, как он вернулся из школы. «Привет!» — произнесла я. Денис молча поднял на меня голову, и я увидела под его глазом огромный фингал. «Ого! Кто это тебя так?» — спросила я и подошла к нему поближе. «Неважно!» Денис отвернул лицо от меня, скрывая синяк. Я села на траву рядом с мальчиком. На меня сразу запрыгнул Арчи, желая поиграть и со мной. Я подняла мячик и бросила его в конец двора, а пес сразу же радостно помчался за ним. «Знаешь, у меня в школе тоже было не все гладко», — сказала я. «Фингалы, конечно, мне не ставили, но над внешностью частенько смеялись. Денис внимательно посмотрел на меня. «Я не верю. Вы красивая. Над чем тут смеяться?» — удивился он. «Спасибо тебе за добрые слова. Но это я сейчас красивая», — улыбнулась я. Мне было очень приятно от комплимента Дениса. А в школе меня называли гадким утенком. И не только меня, но и мою сестру Тоню. Мы были самые низкие и худенькие в классе. «К тому же у наших родителей не было денег на хорошие и дорогие вещи для нас, и мы ходили в чем приходилось. А дети в таком возрасте очень жестоки, за любую мелочь могут начать обзывать». «Они и правда очень жестоки», — ответил Денис. «Я лишь хотел спасти кота, за что получил оплеуху». «Расскажешь мне?» Денис немного помолчал но я видела, что ему хочется поделиться своими переживаниями с кем-то. Я шел со школы и увидел, как парни из параллельного класса загнали в угол уличного кота и взрывают петарды возле него, смеясь над тем, как кот подпрыгивает от громких хлопков. Продолжил Денис. Я подошел к ним и хотел объяснить, что так делать нельзя, но тогда они переключились на меня. Хорошо, хоть кот успел убежать. Я с ужасом представила, что пришлось пережить мальчику, и какую жестокую несправедливость он сегодня увидел. А душа у него большая и добрая. Не побояться заступиться за слабого, дорогого стоит. Растет мужчина. Все же Чернов смог заложить самое главное в сына, хоть и общается с ним редко. Может быть, так было не всегда? Денис, ты настоящий герой, похвалила я мальчика. «Далеко не каждый осмелится на такое». «Вот только я не учел, что за доброту могут и побить». Денис снова отвернул от меня лицо. Мы услышали, как открылись ворота, и во двор вошел Чернов. Он не сразу нас увидел. Но, сделав пару шагов, он все же заметил нас и подошел. Арчи подбежал к хозяину и запрыгнул на него, радостно виляя хвостом. Денис сразу отвернул лицо от отца» пытаясь скрыть свой фингал. «Привет!» — обратился Чернов к нам. «Чего вы такие кислые? Случилось что?» Он наклонил голову к сыну и заметил синее пятно под глазом. «Денис!» — голос Чернова резко сменился на строгий. «Ничего не хочешь мне рассказать? Ты опять взялся за свое?» Денис молча опустил виноватые глаза. «Дмитрий Сергеевич!» — вмешалась в разговор я. «Денис не сделал ничего плохого. Напротив, он заступился за слабого и получил за это». Чернов молча смотрел то на меня, то на Дениса, будто бы пытался понять, не врем ли мы ему. «Это правда, Денис?» — спросил он у отца. Несколько секунд Денис молчал. «Я не мог пройти мимо», — заговорил он. «Они издевались над беспомощным котом». Чернов посмотрел на меня, будто бы ожидая моего подтверждения, что именно так все и было. Я молча кивнула головой. «В таком случае я могу тобой гордиться, сын», сказал Чернов Денису и потрепал его по волосам. Глаза мальчика сразу засияли от похвала отца, и он улыбнулся. «Правда?» — спросил он с недоверием. «Правда? И ты не будешь меня наказывать за это?» Я не могу тебя наказывать за то, что ты мужчина. «Пап!» Сын обнял отца, крепко прижавшись к нему. Чернов похлопал в ответ мальчика по плечу. Я улыбнулась, глядя на эту сцену. Очень трогательно. «Что ж, я тогда пойду», немного выждав паузу, сказала я. «Темнеет тоже да и на автобус могу опоздать». «Давайте я вас отвезу», — предложил Чернов. «Да что вы!» — ответила я. «Спасибо, не нужно. Я доберусь сама. Хотела прогуляться на свежем воздухе по пути домой». «Тогда я провожу вас до ворот», — сказал он и повел меня в сторону калитки. «До свидания, Арина Сергеевна!» — крикнул мне Денис, забегая в дом. «Пока!» — улыбнулась я ему. Мы подошли к калитке и остановились возле нее. «Как вам удалось разговорить Дениса?» Спросил он. «Обычно он не делится таким даже с Елизаветой Федоровной. Да что уж там, даже мне редко рассказывает о своих проблемах». «Каждому ребенку можно найти подход», с улыбкой ответила я. «Достаточно показать ему, что вы похожи, что у вас есть что-то общее, и вы его понимаете, и что его проблемы не кажутся вам ерундой». «Вы в роли мамы, Пусть не родной, всего несколько месяцев, а уже так хорошо разбираетесь в детях. «Наверное, мне есть чему у вас поучиться», — засмеялся он. «Могу преподать пару уроков», — засмеялась я в ответ. Чернов открыл ворота, и мы вышли наружу. «Арина, вы не в обиде на меня?» — продолжил он. «Из-за ситуации с часами». Все хорошо», — сказала я. «Я все понимаю» и еще раз спасибо за цветы они великолепны. это меньшее что я мог сделать для вас чтобы загладить свою вину. я посмотрела на наручные часы до моего автобуса оставалось всего десять минут главное что вы признали что не правы на это не каждый способен ну мне пора произнесла я тогда до встречи арина улыбнулся он мне до встречи Дмитрий Сергеевич. Я пошла в сторону остановки. Настроение было просто замечательным от сегодняшнего дня. Букет цветов с самого утра, игры с близняшками, которых я не видела больше недели. Извинения Дмитрия. И этот разговор с Денисом. Мне кажется, он стал лучше ко мне относиться. По крайней мере, он впервые улыбнулся мне на прощание. И Дмитрий Сергеевич... Первый раз мы с ним так приятно поговорили. Он не такой уж плохой, каким казался мне в самом начале. Не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, что жизнь начинает налаживаться».